Глава 4. 14 сентября 2021 года. 03.17. Город Нижний Новгород. Улица Совнаркомовская. Иван крепко спал в своей кровати дома, когда его разбудил громкий звук телефонного звонка. Сперва ему даже показалось, что всё это снится, но когда телефон зазвонил второй раз, он уже открыл глаза и потянулся к тумбочке. Прочитав имя звонившего, Жаров стиснул зубы от злости, чтобы не наорать на своего молодого коллегу, и ответил на звонок. «Да», — проговорил он громче, чем хотел. «Иван Александрович, вы спите?» — зачем-то спросил молодой человек, а Жаров бросил взгляд на часы, которые показывали 3.17 утра. «Нет, конечно. Лежу и думаю, когда же ты мне позвонишь, Юра», — съязвил тот. «Простите, что разбудил, но у меня для вас есть новость и кажется это по вашей части молодой человек буквально на секунду замер прислушиваясь к тяжелому дыханию в трубке и снова заговорил меня тут на убийство вызвали в ночной клуб я приехал а там девушка молодая задушенная лежит но самое интересное что на ней была игровая карта мафии и девушку я знаю помните я вам помогал найти информацию на ту компанию в которую входили убитый игорь и константин так вот Эта девушка была их подругой, Анастасия Зотова». Жаров тут же задумался, вспоминая лицо этой девушки. Он с ней беседовал на похоронах её друзей. Он на неё ещё внимание обратил, потому что она больше всех по убитым страдала. «С ней в клубе была ещё одна девушка из этой компании, Галина Кузнецова, лучшая подруга убитой», — продолжил Юрий. «А что с ней случилось?» «С Анастасией, ты и сказал, её задушили?» «Да, её парень. Его на месте преступления взяли. Так что, вам высылать адрес?» «Да, и пусть пока ничего не трогают. Я сам хочу всё рассмотреть». Больше не слушая, что ему ответит Юрий, Иван тут же подскочил с кровати и, не включая свет, нашёл свои джинсы, свитер, быстро натянул их на себя. Перед тем, как выйти из квартиры, он зашёл в ванную, умылся, наспех почистил зубы и вышел из квартиры. До адреса, который ему сбросил СМС-сообщением Юрии, Иван доехал за 20 минут. Клуб был окружён полицией и любопытными зеваками, которые пытались прорваться внутрь и всё рассмотреть. Но если на улице было полно людей, то внутри здания было тихо. Присутствие людей выдавали только голоса в дальнем коридоре за стеклянными дверями, куда Иван и направился. «О, Жаров, и тебя вызвали!» Криминалист Аркадий стоял возле открытой двери туалета и надевал на руки белоснежные медицинские перчатки, когда увидел приближающегося к нему Ивана. «Привет, Аркаш! Ну, что тут?» — кивнул Жаров на девушку, лежащую на полу. Тут же он увидел и Юрия, который сидел на корточках и что-то писал, подложив под лист папку. «Вы уже приехали!» — молодой человек, увидев старшего коллегу, поднялся и сделал несколько шагов в его сторону. «Ну, рассказывайте уже», — нетерпеливо произнёс Жаров. «Так а что рассказывать? Девушка, молодая, красивая, 25 лет, нашли мёртвой на руках своего парня. Ну, это ты уже знаешь, я так понял», — проговорил криминалист и прошёл к трупу. «Вот, смотри». Мужчина указал пальцем на шею, на которой тёмно-бордовым с оттенком синевы виднелся след от удавки. В некоторых местах были видны кровоподтёки. «Её душили?» Предметом орудия была удавка диаметром 7-10 миллиметров. Во время удушения девушка не сопротивлялась, скорее всего, она знала убийцу. Она стояла к нему спиной и начала вырываться только тогда, когда начала терять сознание. «Более точную информацию я смогу тебе сказать только после тщательного осмотра тела. заключение будет завтра, точнее, уже сегодня, после обеда». Закончил Аркадий и посмотрел на Ивана, который тоже присел на корточки возле девушки и натягивал на руку белую медицинскую перчатку. Жаров потянулся к игровой карте, которая была просунута между грудей девушки, и аккуратно взял её, покрутил. На карте была нарисована блондинка в чёрном коктейльном платье, внизу была надпись «Мирный житель» том, что Анастасия убил тот, кто убил и Константина, и Игоря, Жаров не сомневался. А иначе почему на ней была карта? «Ты сказал, что около тела нашли её парня?» Обратился он к Юрию, который всё это время стоял рядом молча. «Да, Галина, подруга Анастасии, нашла их. Он сидел возле неё и держал на руках. И что, даже удавку у него нашли?» Юрий буквально на секунду замешкался. «Нет, скорее всего, он его не унитаз смыл. Все мусорки пусты», — предположил молодой человек, за что поймал на себе недобрый взгляд Жарова. «А где сейчас этот парень и подруга погибшей? Его в отдел увезли, а девушка здесь, в комнате персонала. Камеры просмотрел. Нет, не успел ещё. Я в комнату охраны одного оперативника поставил на всякий случай». «Хорошо». Жаров поднялся на ноги и снял перчатку. «Проводи меня, я поговорю с этой подругой, а потом камеры вместе посмотрим». Юрий только кивнул и указал рукой на выход из туалетной комнаты. Пока они молча шли в направлении коридора, где находились служебные кабинеты, Жарова не отпускало ощущение, что он что-то упускает. То, что может ему помочь, лежит где-то на самом видном месте, но он его не замечает. Горин проводил его до кабинета, где сейчас находилась Галина. Иван, открыв дверь, вошёл внутрь, а Юрий остался стоять в коридоре. Войдя в кабинет, Иван тут же посмотрел на девушку, которая сидела около стола на стуле и пальцами теребила цветной платочек. Молодая брюнетка при виде вошедшего мужчины тут же подняла на него заплаканное лицо. Глаза девушки были красные и опухшие, а на щеках оставались полосы от слёз, перемешку с тушью. «Здравствуйте, меня зовут Иван Александрович Жаров, я следователь». Иван подошёл к девушке и показал ей удостоверение, а затем обошёл стол и сел напротив. «Здравствуйте», — чуть слышно проговорила Галя и посмотрела на следователя. «Я вас знаю, видела на похоронах Кости и Игоря. Вы ещё некоторых друзей и родственников допрашивали». Жаров только молча кивнул. «Вас зовут Галина, всё верно?» да «Хорошо, Галя, расскажите мне, как всё случилось. Мне нужны подробности. Что вы делали перед тем, как пойти в туалет и найти Анастасию? Не показалось ли вам что-то странным? Может, заметили что? Меня интересует каждая мелочь, даже несущественная». «Хорошо», — девушка вдохнула побольше воздуха, словно собиралась прыгать в глубину, а потом, опустив свои глаза на пальцы рук, которых держала носовой платок, заговорила. мы «Танцевали. Я предложила Насте выпить по коктейлю. Она согласилась. Сказала, чтобы я заказывала, а она пойдёт в туалет. Её не было долго. Насколько долго?» — перебил её Иван. «Ну, минут десять. Мне уже отдали заказ, и я сидела, потягивая коктейль через трубочку, когда меня окликнул Руслан. Это парень Насти. Ну, как парень? Она рассталась с ним больше месяца назад, но он никак не хотел отпускать её». Преследовал, дарил подарки, цветы. У дома постоянно её поджидал. «А что ему было нужно?» «Замуж звал», — пожала Галя плечами. Я когда обернулась, увидела его. Он спросил, где Настя. А я и ляпнула, что она в туалет ушла, и он тут же пошёл за ней. Я ещё посидела немного. «Сколько? Немного?» Снова перебил её Иван. «Может, минут пять. А потом пошла за ним. А когда пришла, он сидел на полу. И на руках Настю держал, плакал, что-то шептал ей на ухо. Я закричала, и тут народ сразу подтянулся, охрана пришла. «Руслана скрутили, вас вызвали, всё». Галя снова всхлипнула, вспоминая недавние события вечера. Жаров изучающе смотрел на девушку и постукивал пальцами по столешнице. Что-то явно не сходилось, и он не мог понять, что именно. Хотя рассказ Галя и Юрия совпадают. «Скажите, а как давно ваша подруга знакома с Русланом?» «Они познакомились с ним в том году. Они были меньше года вместе, а потом Настя его бросила». «Почему бросила?» Ему показалось, что на щеках Галины выступил румянец. Она отчего-то смутилась, но всё же ответила. Ей не нравилось, что он мало зарабатывает. Руслан просил у Насти, чтобы она дала ему время. А она не дала задумчиво проговорил Иван. «Ну да. Вы знаете, мне кажется, что это не Руслан. Он не убивал её». Последние слова Галя произнесла отчётко. «С чего вы так решили?» «Ну, он... Не мог он. Руслан любил Настю. Я знала его немного, но точно могу сказать, что он безобидный. Никогда никому плохого бы не сделал, не то что убить человека». Они с Настей ругались часто, но она была сложным человеком, и чтобы её терпеть, нужно было иметь ангельский характер. Он единственный, кто долгое время с ней встречался. Жаров снова посмотрел на девушку. Она смущенно прятала от него глаза. «Вы были в него влюблены», — констатировал он. И дураку было понятно, что эта девчонка была влюблена в парня своей подруги. он как, глаза горят когда она о нём говорит, да и защищает его. На комментарии Ивана Галя только ещё сильнее засмущалась, что давала понять, он попал, как говорится, не в бровь, а в глаз. «Галина, из города никуда не уезжайте. Вас уже взяли контактные данные?» «Да», — кивнула та. «Хорошо. Вас, скорее всего, ещё вызовут на допрос. Вы можете позвонить кому-нибудь, чтобы вас забрали?» «Нет, не нужно». «Я вызову такси. Доберусь сама». «Точно?» «Да, всё хорошо будет». Молча кивнув, Иван вышел из кабинета и тут же встретился с вопросительным взглядом Юрия. «Ну что там?» «Пока ничего. Пошли посмотрим камеры. Может, там что-нибудь найдём. Нужно будет вызвать Галину ещё раз, только уже в отдел». До кабинета охраны пришлось идти на другой этаж. Он находился в подвальном помещении вместе с раздевалкой для персонала. В небольшой комнате за столом сидел оперативник и мужчина в чёрном офисном костюме с бэджиком на груди, на котором были написаны инициалы и должность. «Нам нужен тот момент, когда убитая из зала клуба вышла в коридор, который вёл в туалет», — проговорил Иван, садясь возле компьютера, на котором было много маленьких окошек, выведенных с камер видеонаблюдения. Мужчина в костюме, он же начальник смены охраны, молча кивнул и стал щёлкать на экране монитора, а потом вывел одно большое окно, на котором транслировалось, как Настя открывает прозрачные двери и входит в туалет. Через несколько минут оттуда выходит девушка, а потом всё тихо, пока быстрыми шагами не пересекает коридор вошедший Руслан и не заходит в женский туалет. Просмотрев видеоролик... Иван перехватил управление мышкой и еще раз вернул видеозапись в начало. Снова пересмотрел, нажал на стоп и обратился к Юрию. «Ты что-нибудь заметил?» «Нет, а что тут?» С недоумением в голосе проговорил молодой человек. Тогда Иван снова отмотал запись назад и заставил еще раз посмотреть. «А теперь?» «Нет, а что тут должно было быть?» Иван в очередной раз перемотал запись. «Смотри, внимательнее», — проговорил Жаров. И тогда уже к экрану компьютера наклонился начальник охраны и оперативник, которые всё это время стояли где-то за спинами молча. Только когда запись прокрутилась и Жаров снова нажал на стоп, вот тогда-то Юрий и заговорил. «Теперь понял. А что не так?» А вот начальник охраны, который всё это время тоже всматривался в экран, не мог понять, что же такого они нашли. На время, посмотрите внимательнее. После того, как Анастасия вошла в туалет, оттуда вышла девушка. Затем запись обрывается и перескакивает на тот момент, когда вошёл в коридор Руслан. Или просто останавливается на одном кадре и не показывает, что происходило после того, как Настя вошла в туалет. У меня вопрос. Куда делись 10 минут из записи? Три пары глаз обратились внимательным взором на начальника охраны, который сам ничего не понимал. «Но этого не может быть. Камеры не должны были отключиться, если только одна. Они все связаны, и если отключается одна, то и другие тоже должны были. Но на других-то все нормально», — развел руками охранник. «А мог кто-то нажать на стоп и включить потом в нужное время?» — спросил Юрий, все так же смотря на охранника. «Могли?» «Ну, не сделали бы!» «Почему вы так считаете?» — снова заговорил Иван. «А зачем это нужно? Если такое станет известно, по головке не погладят и тут же уволят. А есть камеры из зала, которые повернуты в сторону дверей туалета?» «Да, минуту!» Охранник понажимал на кнопки и вывел на экран уже другое видео. «Три камеры видеонаблюдения, которые захватывали ракурс из большого зала двери туалета, показывали, что за это время в коридор прошли и вышли, как минимум, человек десять, Но на той камере, которая была в коридоре туалета, было пусто. Словно за это время никого не было. Как только трансляция закончилась, в комнате охраны повисла гробовая тишина. "И что это было?" раздражённым голосом спросил Жаров. "Теперь точно ясно, что камера отключилась на десять минут. Кто это мог сделать? Я и понятия не имею". — взволнованно проговорил охранник. «А можно узнать, кто из охраны дежурил в это время?» — отозвался Юрий. «Нет», — всё таким же взволнованным голосом ответил мужчина. «Почему?» «Потому что в это время мы проверяли территорию клуба и сами залы. У нас распоряжение каждые три часа делать обход. И на минут тридцать компьютеры остаются в полном одиночестве. Но комната закрывается», — тут же пояснил охранник. «Мне нужен полный список персонала, кто работал этой ночью, и у кого есть доступ к комнате охраны». «Доступ только у меня и главного администратора, который дежурит по ночам. Значит, мне нужны данные этого администратора», сказал Жаров, вставая со стула. «Ещё мне нужны все видео с камер наблюдения за сутки и информация по персоналу. И завтра утром жду вас на допрос».